глава 14. до драки дело не дошло багряные псы попялились на добренных и отправились во свояси об этом тимуру сообщил координатор добренных когда наш автомобиль подъезжал к территории кланового района через несколько минут то до тора остановился возле крыльца особняка льва алексеевича я попрощался с водителем и телохранителями и вышел на улицу кроме старика дворецкого меня встречало вито в джинсах и коричневой коженке «Здравствуй, Стас!» – поздоровалась она, взволнованно осматривая меня. «Как ты? Нормально? Как твои раны?» «Приветствую!» – я кивнул ей, дворецкому отвесившему мне поклон, и снова повернулся к девушке. Лучше бы их не было, но в целом терпимо. «А как сецучан А что с остальными?» – затраторила она. «Вита Михайловна!» – вежливо проговорил дворецкий. «Станислав Георгиевич только с дороги». Кроме того, Лев Алексеевич и остальные, господа, тоже, вероятно, желали бы послушать его рассказ. «Да, да, ты прав. Прости, Стас. Заходи, пожалуйста». Она указала на двери дома своих предков. Меня ждали в гостиной. Кроме самого Льва Алексеевича, там присутствовало еще трое знакомых мне персон. Рядом с мужем, любителем ярких нарядов, сидела жена главы клана, Софья Петровна в строгом, напоминающем деловой, бежевом юбочном костюме. Этой стройной молодой улыбчивой женщине по паспорту должно быть минимум 65. Еще одну пару я тоже уже знал в лицо. Родители Виты, старший сын Льва Алексеевича и Софья петровны с женой, по всей видимости, в этом доме не жили. Видел я их лишь однажды. За все шесть вечеров, что провел здесь, когда Олега готовили к ШД. В отличие от своего отца, Михаил Добрин держался холодно, и даже слегка надменно. ощущение внешней холодности усиливали его серый костюм и отчасти очки. Очки. Старший сын главы клана даже не пытался скрыть, что не является Вайлордом, а заодно выдавал и то, что его супруга тоже, скорее всего, обычный человек. Правило это необязательное, но, насколько я знаю, в кланах стараются не смешивать в браках Вайлордов и Невайлордов. И хоть Михаил Добрин вайлорд Он важный член своего клана. Насколько я понимаю, именно он управляет большинством клановых компаний, в то время как его брат Илья Львович возглавляет так называемое «боевое крыло клана». «Приветствую всех», — устало проговорил я. «Приветствуем, Стас. Проходи», — поздоровался Добрин-старший. С ним и его сыном я обменялся рукопожатием, дамам кивнул. Обе выглядели весьма доброжелательными и обе во внешности имели много общих черт с Витой. «Ну что, как ты себя чувствуешь?» спросил Лев Алексеевич, когда я расположился в мягком кресле. «Бывало и лучше», — хмыкнул я. «Прости, что тебе пришлось сражаться», — проговорил он спокойным тоном. Я молча кивнул. Затем обвел всех взглядом, остановившись на Вите, которая заняла место рядом с матерью. Девушка вся сжалась и не отводила от меня глаз. «А, ну точно!» Относительно членов клана Айда. К счастью, все гости живы, но трое в тяжелом состоянии. Сицука-сана делалась легкими повреждениями. Вита благодарно кивнула и расслабилась. Скорее всего, она и так это знала, но ей нужно было услышать подтверждение от очевидца. «Насколько нам известно, это благодаря тебе», произнес Добрин-старший. «Спасибо тебе. И еще раз прошу прощения». «Не стоит». На этот раз я ответил. «Вы сами сказали. Услуга за услугу». Наш разговор невольно прервал Федор, вкативший в гостиную двухъярусный сервировочный столик. Дворецкий расставил десерты, разлил кофе и чай, поклонился и быстро удалился. Маме вид и тарелку с пирожным не поставили. Еще одно доказательство, что она не вайлорд. В то время как ее дочь и свекровь, которым физически очень сложно набрать лишний вес, В сладком себе отказывать не стали, несмотря на очень позднее время суток. И все-таки, возвращаясь к предыдущей теме, размер услуг Стас оказался разным. «Теперь я считаю, что мы тебе должны», — заявил Добрин-старший. «Вы мне ничего не должны». «Если хочешь, думай так», — пожал плечами глава клана. «Но знай, если что-нибудь потребуется, ты можешь на нас положиться. Звони, поможем, чем сможем». Сделаем все от нас зависящее. Я снова молча кивнул. Некоторое время все пили чай молча, пока Софья Петровна не решила нарушить тишину. «А как тебе, Сицука-чан, Стас?» Спросила она и заулыбалась. За время общения с ее мужем я привык к тому, что в этом доме в любой момент тебе в лоб может прилететь какой-нибудь неожиданный вопрос. Так что я был почти готов и сдержал удивление. Сильное, расчетливое, здравомыслящая «Верная своему клану», — спокойно перечислил я. «Красивая?» — заулыбалась еще шире Добрина старшая. «Красивая?» — не стал спорить я. Все это время сам Добрин и Елена, мать Виты, улыбались, поглядывая то на меня, то на Софью Петровну. Михаил сначала закатил глаза, а потом погрузился в собственные размышления, видимо, решив пропустить мимо ушей эту часть разговора. Вита же явно чувствовала себя неловко из-за поведения бабули. Однако на этом расспросы о Сицуке закончились. Добрина эти позволяют себе некие вольности в поведении, совсем уж бестактными их не назовешь. Кстати, я так вам не передал причину всего этого сэрбора. Я достал из кармана красное кольцо влюбленной дамы и положил на центр стола. Все присутствующие с любопытством принялись рассматривать артефакт. Добрин осторожно взял кольцо, Повертел его в руках и передал супруге. Затем внимательно посмотрел мне в глаза. «Стас, ты знаешь, для чего нужен этот артефакт?» Со всей серьезностью спросил он. «Для поиска синего кольца», — кивнул я. «А вот для чего нужно оно, это большой вопрос». Лев Алексеич нахмурился, все так же не отводя от меня глаз. «Ты знаешь», — утвердительно произнес он. «А затем все-таки усомнился». Правда ведь? Зачем нужно синее кольцо? Вита и ее мать прекратили рассматривать красное кольцо и сосредоточили внимание на мне. Мне показалось, они напряглись больше остальных, полностью обратившись слух Лев Алексеевич глянул на них, а затем выдохнул. Не будем утомлять дам скучными разговорами. Пойдемте ко мне в кабинет, а? Вита даже не попыталась скрыть своего разочарования, однако спорить с дедом при мне не стала. В кабинете мы собрались втроем сугубо мужской компании. Хозяин дома деловито подошел к одному из комодов и достал початую бутылку виски. «Будешь?» – спросил он у меня. Отказываться я не стал. В этот же комод был вмонтирован маленький холодильник с морозильной камерой. Лев Алексеевич раскидал по трем стаканам лед и плеснул янтарный напиток. «За то, чтобы в сегодняшнем инциденте никто не погиб», – проговорил Добрин-старший, подняв свой стакан. Мы чокнулись и выпили. Только после этого хозяин кабинета сел на свое законное место. Не скажу, что я удивился резкой смене обстановки и тому, что мы внезапно перешли из чая на напитки покрепче. Денек у всех явно выдался трудный, и то, что родители Виты и сама Вита находятся ночью в этом доме, наводит на определенные мысли. Интересно, когда их попросили приехать в укрепленный клановый квартал? Когда мы были на аукционе? Или все-таки после нападения? Я вижу, что у тебя есть ко мне вопросы». Словно прочитав мои мысли, сказал Добрин. «Но девочки волновались, так что нужно было и с ними посидеть», — улыбнулся он. «Вы не рассказали Вите и Елене Игоревне, что дела приняли серьезный оборот», — кивнул я. «Не хотели лишний раз их беспокоить», — не глядя в мою сторону, ответил Добрин-младший. «А потом бац, и на ваших гостей натравливают целую стаю граймов». Зашел с козырей я и приготовился наблюдать за реакцией собеседников. Михаил Добрин резко повернулся и уставился на меня. Ну а его отец горько усмехнулся. «Значит, знал», — хмыкнул он. Догадывался. Отозвался я. «Учитывая весьма странное поведение граймов, и синие глаза, синие камни душ, и ваше желание обладать артефактом, способным найти синее кольцо, в самом конце против нас осталось только пять граймов» и все синеглазые. Выглядело так, будто бы враг использовал резерв и перешел к запасному плану. Они пытались утащить Сицуку в свое подпространство, потому что у нее на пальце было красное кольцо. Ваши противники изо всех сил пытались не дать вам в руки артефакт, способный обнаружить их. Некоторое время мы молчали. Добрин-старший поднял стакан и отхлебнул. Мы с Михаилом последовали этому примеру. «В общем-то, все так, как ты и сказал» проговорил Лев Алексеевич спустя некоторое время. «У нас есть информация, есть предположения, но нет стопроцентных доказательств. Если у багряных псов действительно имеется синее кольцо повелителя, это...» Он неопределенно повел рукой. «Это не очень хорошо. Учитывая, что данный синдикат по уши погряз в преступных делах, такое оружие опасно. Многие кланы не одобрят». Он замолчал и поморщился. Я нахмурился. «Поясните, пожалуйста, почему вам это так не нравится? Почему другие кланы не одобрят? Из-за того, что синее кольцо портит камни душ?» После моих слов Михаил усмехнулся, как мне показалось одобрительно. А вот его отец, наоборот, вздохнул и покачал головой. «Похоже, кольцо и правда их портит». Сицухими сказала, что большинство синих прозрачных сердец уже рассыпались в пыль. И кому-то из кланов не понравится, что кто-то другой, подчиняя Граймов, впустую переводит ресурс. Меня же до сегодняшнего дня настораживала другая сторона вопроса. Что именно багряны псы будут делать с кольцом? Как далеко зайдут? Какой вред причинят? Я собирался первое время просто наблюдать за ними, но... Добрин хмуро свел брови. Сегодня не напали на наших друзей, так что придется пересмотреть планы. То есть причин воевать с псами ранее у вас не было?» Уточнил я. Глава клана вновь вздохнул. «Что ж ты такой странный-то? Вот представь, что с тобой по соседству поселились люди с низкой социальной ответственностью. Прямо на одной лестничной площадке. Гадят постоянно в подъезде. Возможно, даже биологические выделения после себя оставляют. Обижают соседей на улице. Могут у детей деньги отбирать. Могут бабушке подножку подставить. «Ну, представил? Тебе будет приятно жить с ними бок о бок. Будешь ли ты настороженно относиться к ним?» «Вот тебе и ответ!» «Что ж, такой ответ меня даже удовлетворил. И все же я очень рад, что ты был с нашими гостями», неожиданно проговорил Добрин-старший, а затем развил свою мысль. «Твоя сила оказалась сюрпризом для багряных псов. Иначе они бы...» Он замолчал и поморщился. «Убили бы Сицучан и ее соклановцев». В крайнем случае, утащили бы Си Цучан в разлом. Псы хорошо подготовились. Я слушал его внимательно, вполне понимая, о чем речь. Власова, заместитель босса псов, могла бы активнее торговаться и выкупить кольцо. Однако синдикат решил не привлекать лишнее внимание других тайных кланов к артефакту. Было бы очень подозрительно, если цена за какую-то странную безделушку взлетела бы до небес. Да... Вероятно, еще до аукциона у багряных псов был сформирован запасной силовой план решения вопроса с кольцом. Если бы Добрины не попытались заполучить кольцо, Власова бы просто его купила на аукционе. Но они попытались. «Все-таки вы втянули меня во что-то крупное». Обреченно протянул я, подвинув пустой стакан в центр стола. «Я уже извинился», — ответил Лев Алексеевич, по-хозяйски наполняя три стакана. «Выпили». Добрин-старший сверлил меня настырным взглядом. «Спрашивайте», — сдался я. Он улыбнулся в бороду и воспользовался разрешением. «Что ты теперь планируешь делать в сложившейся ситуации?» То же, что и всегда, — пожал я плечами. «Завтра отдохну, а в понедельник на работу пойду. А вы?» «Мы?» «Ну а что нам делать?» «Обсуждать, решать и готовиться». Собственно, содержательная часть нашей беседы была на этом закончена. Правда, разошлись мы не сразу. Выпили еще по паре стаканчиков, обсуждая всякую мелочь. Например, как провести досуг завтра. Добрин-старший спросил, что я могу посоветовать. Может, какое-нибудь кино? А ведь мы со Светой как раз на этой неделе были в кинотеатре. Правда, тот фильм, на который мы ходили, Лев Алексеевич посмотрел еще в день премьеры в золотом экране в самом пафосном кинотеатре «Малахит-Сити», где на премьеры обычно собирается весь бамонт Еще Лев Алексеевич посокрушался, что мой новый наряд испортился во время битвы. Пакет с покупками, точнее их остатками, и часами я отдал Федору еще когда вышел из машины. «А ведь я так хотел тебе его подарить. Может быть, заказать все то же самое снова?» – донимал меня старик. «Спасибо, не нужно. А может, туфли хоть заберешь? Они вроде не особо пострадали». «Спасибо, не нужно». Стоял я на своем. Добрин-старший выдохнул и надулся. «Зачем ты вообще все это вернул? Мог бы и выбросить, раз не нужно», — проворчал он. «Чтобы вы видели, что я ничего лишнего себе не забрал», — отозвался я. «Еще бы мне на себя чужое добро вешать». «Да понимаю я», — усмехнулся Лев Алексеевич. «Боишься, что мы будем думать, что подкупили тебя? Но мы так думать не будем». Я действительно хотел подарить тебе этот костюм в знак благодарности за помощь, но не вышло. Может, хоть часы возьмешь? Си сказала, что они на тебе хорошо смотрелись. Нет, спасибо. Я уже со счету сбился, сколько раз повторил слова отказа. Отец, оставь ты уже Стаса. Подал голос Михаил. Ничего он от нас не возьмет. Да понял я, понял. Поднял обе руки Добрин-старший, признавая поражение. Все, больше не давлю. Спустя еще стакан другой, мы разошлись по комнатам. Мне достались шикарные апартаменты на третьем этаже. Когда раздевался в гостевой спальне, еще думал, стоило ли оставаться, но решил, что показываться Свите в бинтах посреди ночи мне уж точно не хочется. Нечего сестренку пугать. Я лег спать в пятом часу утра. Едва голова коснулась подушки, как я сразу вырубился. Снов никаких не видел и проснулся. Лишь когда в дверь настойчиво постучали. Нехотя поднявшись, я накинул халат и побрел открывать. Раз уж есть завертка, я не мог ей не воспользоваться. «Доброе утро, Станислав Георгиевич!» Поклонялся мне, как обычно, бодрый Федор. «Через двадцать минут завтрак. Вас ожидать?» «Да», — кивнув, пробурчал я. «Все-таки на завтрак я согласился еще вчера, когда сидел с обоими добринами. Господа будут рады». «И еще, Станислав Георгиевич, это утром для вас привез курьер. Он протянул мне подарочный пакет, который держал в руках. От Льва Алексеевича?» С подозрением спросил я, вспомнив, как накануне Добрин сокрушался, что ничего мне не подарил. «Нет, не от него», — ответил дворецкий. «Лично от госпожи Айда Сицуки. Передали, что внутри есть записка». «Вот как», — задумчиво отозвался я, принимая пакет. Федор поинтересовался, может ли он раздернуть шторы. Я ответил, что справлюсь сам, и закрыл дверь. В комнате мгновенно стало темно. На окнах висели очень хорошие блокауты. Раздернув шторы, я взглянул на часы. Почти без двадцати одиннадцать. Весь дом долго спал из-за беспокойной ночи. Ну да ладно. Что там японка удумала? В подарочном пакете я увидел какую-то коробку, обернутую крафтовой бумагой и перевязанную веревочкой. Ну вот, раз уж мне сказали, что внутри записка, невежливо будет ее проигнорировать, но так как в пакете ее не наблюдается, видимо, чтобы прочитать, придется открывать подарок. И тогда его в любом случае не получится вернуть в первозданном виде, а не прочитать грубо, хитрая японка. Несколько секунд я задумчиво барабанил пальцами по крафтовой бумаге, сомневаясь. Распаковывать подарок или нет? Решил, что не прочитать записку будет все же слишком неприлично. Внутри оказалась открытка с Малахитинским театром драмы. Лежала она на коробке со смартфоном той я последней модели, таким же, каким пользовалась сама Сицука. Вздохнув, я перевернул открытку и пробежался глазами по строчкам, написанным каллиграфическим почерком. «Доброе утро, Станислав Сан. Я пишу вам от себя лично». Не как представитель клана, а какая Айда Сицука. Девушка, с которой вы сражались бок о бок. Девушка, которая не потеряла близких ей людей в тяжелой битве, благодаря вам. Я не устану говорить вам за это спасибо. Но я хотела и как-нибудь отблагодарить вас еще. От себя лично. Поэтому вспомнила, что в битве, в которую вы оказались стянуты из-за меня и моих близких, вы сломали свой телефон. Прошу вас, примите этот скромный дар от меня, взамен утраченного, с наилучшими пожеланиями. Айда Сицука. Я растянулся на кровати и уставился в потолок. Брать или нет? В первую секунду мне хотелось отказаться от подарка. Однако, если хорошенько подумать, я же его не за красивые глаза получаю. Перед кланом Добрянах у меня был некий моральный долг, но вот именно клану Айда я ничего не должен. И все же подарок от их клана в текущей ситуации вряд ли бы принял. Но лично от Сицуки. Это лично подкупало. Я видел искренность в ее глазах. Внезапно вспомнилось, как сам говорил Миша, чтобы он принял мазь и деньги одобренных за то, что Вита ему сломала половицу. А теперь вот сам ломаюсь. Открыв коробку, я достал телефон и повертел его в руках. Пожалуй, можно взять. Отдать его Свете, а себе забрать ее. Ну да, это плата за все мои старания и страдания. Плата лично от Сицуки Айда, а не от ее клана. С этой мыслью я вставил в телефон свою симку, выбрал русский язык и режим демонстрации, позволяющий не вводить личные параметры. По памяти набрал номер сестры и отправил ей сообщение, чтобы не волновалась. Пока умывался, Света прислал ответ, мыл все в порядке, жду но ну, а потом я спустился вниз, где в столовой уже успели собраться Добрины. Их было еще больше, чем ночью. Присоединилась семья Ильи Львовича. Он сам, его жена, старший сын Алексей и дочка Даша, которой на вид было не больше десяти лет. Среди девятерых Добринах я чувствовал себя не в своей тарелке. Но временами ловил себя на мысли, что все не так уж и плохо. Обстановка не чопорная, наоборот, довольно веселая. Шестеро Добриных были весьма легки в общении. А вот отец Виты, ее кузен Алексей и Марина, мать Алексея, казались такими безлобными айсбергами. Было бы гораздо гармоничнее, если бы жены поменялись мужьями. Пусть мама Виты забирает себе улыбчивую Илью, а заодно его дочь Дашу. но ну, а серьезной Елене с ее серьезным сынком Алешенькой в самую пору пойдет Михаил. Хм, смешно. «Стас, а у меня для тебя подарок есть». Выдал Лев Алексеевич, после того, как народ за столом обсудил Дашину успехи в школе. «Я ведь уже говорил, что не нужно». Нехотя ответил я. «А он не совсем для тебя», — улыбнулся старик. «Для твоей сестры. В знак извинений за то, что мы позаимствовали тебя на целый день вчера и полдня сегодня». «Честно говоря, мне не нравится, когда мою сестру впутывают в мои дела», — нахмурился я но настрой Добрина старшего мои слова не испортили. Наоборот. Лев Алексеевич улыбнулся еще шире. «Я это предвидел», — заявил он. «Поэтому передаю презент через тебя». Он достал из внутреннего кармана две какие-то цветные глянцевые бумажки. «Ты уж не серчай, что мы кое-что по базам проверили. Нужно ж было знать, что дарить. Это два билета на выставку-семинар Джоли Лайнер, известной художницы-дизайнера. Возьми, пожалуйста». А идти или нет, потом решишь. Он передал билеты через родственников, сидящих за столом. Рядом со мной сидела Вита, которая на пару секунд замерла с протянутой рукой. Я колебался. «Помнишь, как ты сказал Олегу? Позволь мне помочь, когда он готовился к ШД. Что ты хочешь помочь?» И просил позволения. «Так позволь нам хоть немножко тебя поблагодарить», тепло произнесла девушка и мило улыбнулась. Я возьму. Я принял билеты. Но не обещаю, что пойду. Я про то и говорю», — усмехнулся Добрин-старший. «Спасибо». Буркнул я, вспомнив о вежливости. После завтрака прибыл Семен, который снял мои повязки, осмотрел раны и позволил принять душ. После душа врач обработал раны мазью и поставил мне капельницу. Спустя пару часов с восстановительными процедурами было покончено, Я попросил Федора сообщить хозяевам дома, что я уезжаю. «Мой долг гостеприимство велит отправить тебя домой на автомобиле с водителем», сообщил Лев Алексеевич, когда вышел меня проводить. «Я с радостью это сделаю». «Спасибо, не нужно», — сдержанно ответил я. «Я поеду на метро». «Думаешь, я позволю тебе поехать на метро после того, что ты для нас сделал?» Продолжал настаивать Добрин. «Думаю, позволите», — сухо сказал я. Вы же пытаетесь показать мне, что далеко не все организации вайлордов — эгоистичные хищники, ставящие свои желания во главу угла. «Эх, меня раскусили», — вскинул руки Лев Алексеевич. «Конечно же, насильно делать другим приятно. Я не буду. Это же невозможно. Хочешь ехать на метро? Поезжай. Но помни, двери моего дома всегда для тебя открыты. Как и мой телефон всегда готов принять вызов от тебя». Он протянул мне руку, я без колебаний ответил на его рукопожатие. "Стас, стой!" По лестнице, перепрыгивая ступеньки, вниз бежала Вита. "Не уезжай. Сейчас подадут мою машину, и я подвезу тебя до дома. Мне тоже нужно ехать. Вот и" Спустившись, она остановилась возле нас и посмотрела на меня большими искренними глазами. "Клянусь, я к этому совершенно не причастен", показав на внучку пальцем, проговорил Добрин. Он что, мысли мои прочитал? Я как раз подумал, что старый лис решил в очередной раз проявить смекалку. «Пойдем?» — мотнув в сторону дверей, спросила Вита. «Мне правда нужно в город по делам, а потом домой». «Домой? То есть всю семью в колоновом квартале добрен старший не собирается? Раз уж вчера удалось избежать начала полномасштабной войны с псами». «Ладно», — вздохнул я. «Спасибо, что подбросишь». «Пожалуйста». Счастливо улыбнулась Вита. Я попрощался с ее дедом, и мы вышли на улицу. Возле крыльца нас уже ждал розовый мини «Арис». Трехдверный немецкий автомобиль размером со спичечный коробок. «Прошу», — задорно улыбнулась девушка, открыв передо мной пассажирскую дверь. «Спасибо», — усмехнулся я. Вновь мы заговорили, только когда оказались за пределами кланового квартала. «Ты только, пожалуйста, не накручивай себя», «Подвести тебя — моя личная инициатива. Можно сказать, как...» Она смутилась, но через несколько секунд продолжила мысль. «Как друга. Это же нормально, когда друг подвозит друга. Никаких клановых и вайлордовых дел здесь не замешано». «Друга?» — вновь усмехнулся я, но на этот раз получилось грубовато. «А что, ты не хочешь дружить со мной?» — резко повернула голову девушка. «Из-за моей семьи?» «Это...» Она отвернулась и снова уставилась на дорогу. Спустя минуту Вита проворчала. «Сложный ты, Стас». Я ничего не ответил. Но долго дуться Вита не смогла и через минут пять снова заговорила. Ее вопрос прозвучал неожиданно. «А ты принял подарок, сицучан «Э-э-э», — удивился я. «Я думал, вы считаете это слишком личным, чтобы поднимать эту тему, раз никто за столом не спросил». «В общем, так и есть» кивнула Вита. «Но Цучан, моя подруга и консультировалась со мной, так что мне интересно. Да и ей ответить нужно». «Я сам отвечу». «И да, принял». «Здорово». Расплылась в улыбке Вита. «Она будет счастлива. Да и меня это радует. Все-таки не такой ты и бука, каким хочешь казаться». Тяжело вздохнув, я уперся в лбом в стекло пассажирской двери. «Я не хочу ни с кем из вас дружить», вертелась у меня на языке. Но сказать такое, Вите Добриной, я не смог. «Останови, пожалуйста, возле магазина», — попросил я Виту, когда мы подъезжали к моему дому. «Спасибо, что подвезла». «Не за что. Еще увидимся», — помахала она ручкой. «Пока», — отозвался я. Я зашел купить пирожных к чаю, чтобы порадовать свету, и кое-что из продуктов затем направился домой. Подходя к подъезду, мысленно выругался, увидев знакомую машину. Меня ждали. Второй советник синдиката – багряные псы собственной персоной.